— А разве не зависит от глубины проникновения? — поинтересовался Тед Блейк. Внимание Роланда Данс переключилось на эту парочку. Он неодобрительно нахмурился, попытался сосредоточиться и снова наклонился к Харви. — Я бы сказал, это уже слишком, а? — он отхлебнул пиво. Харви не понял, что Данс имеет в виду — девушку в мини-юбке или тему разговора. Он посмотрел на девицу, на ее обтянутые ажурными колготками бедра, и почувствовал эрекцию. «Уж не вмешаться ли в их разговор?» — подумал он. «Некоторые африканские племена это делают, не так ли?» — бросил он реплику. «Ничего подобного!» — воинственно огрызнулась девица. «Не у всех чернокожих большие петухи». Она мотнула головой и покосилась на Харви. — Во всяком случае, это очень личный разговор. — Ты в чем собираешься специализироваться? — спросил Рональд Данс, пытаясь сменить тему. — Я еще не решил, — коротко ответил Харви, раздосадованный, что прервался его разговор с девушкой. Но тот же понял, что ему следует воспользоваться случаем, и улыбнулся Дансу. «Кстати, я хотел кое-что у тебя спросить. Насчет больного, который поступил в начале недели. Его имя Мидвей. Мистер Уэндли оперировал его во вторник. Ты там тоже присутствовал?» Мидвей? Вторая операция во вторник утром. Пожилой мужчина. Полостная операция. У него была остановка сердца. Громкость музыки возросла на несколько децибел, заглушив его слова. — Извини, — зарал Данс. — Говори погромче. Харви повторил все, что сказал. — А... аневризма аорты. — Я дежурил при нем в реанимационной палате, — сказал Харви. — Когда он пришел в себя, то сказал мне, что во время операции был в сознании. — В сознании? — Харви уставился на свое пиво. — Ну... Не то чтобы в полном сознании. Он сказал, что парил под потолком операционной и видел все, что происходит. Он описал, где каждый из нас стоял и что делал. Харви оторвал взгляд от пива. Он рассказал мне, что делал я. Ассистент анестезиолога кивнул. К нему снова вернулась его надменность. — Такое встречается сплошь и рядом, старик, — сказал он. — В самом деле... «Точно!» На какое-то мгновение ажурные колготки отвлекли Харви. «Ты хочешь сказать, что люди могут покидать свое тело?» Еще один студент-медик и медсестра, которую он знал, хихикая, вошли на кухню и стали рыться среди винных бутылок. «Люди и в самом деле могут оставлять свои тела и парить повсюду?» Да. В этом нет ничего необычного. Это иллюзия. Харви почувствовал некоторое разочарование. Что ты хочешь сказать? Анестезиолог уставился на него как на идиота. Я вызываю ее лекарствами. Анестезия нейролептиками. Думаю, вы этого еще не проходили. Нет. Музыка прекратилась, давая короткую передышку. Ты говоришь, это лекарство дают такой эффект? Конечно, сочетание препаратов с разными свойствами, например, галоперидол из бутриарофинонов, кетамин, когда хочешь поддерживать больного в полусознании. Он хорош при травмах, когда нужно кого-то вынимать из машины или из-под обломков здания. Не снижает артериального давления. И они думают, что находятся вне своего тела?» Данс кивнул. «Наверное, на них это скверно действует?» «Да, конечно. Особенно кетамин. Он вызывает ужасные послеоперационные кошмары» которые могут продолжаться несколько дней, иногда недель. Очень поганое чувство. Харви отхлебнул еще пиво. Ему следует быть осторожным из-за лекарств.